Яна, Яна открыла глаза не сразу. Несколько минут она лежала на холодной земле, слушаясь в звуки вокруг. Но, как назло, ничего не происходило. Возможно, она умерла. Судя по ощущениям, Яна очень близка к этому. Ее мутило и сил встать не хватало. Однако она помнила, что помимо нее где-то там должен находиться и Никита. Очередная смерть в петле не могла остановить их. Но приходить в себя снова оказалось гораздо сложнее. И в голове вновь завертелась предательская мысль «Зря они сюда приехали». И Яна наконец сумела сесть на земле и только потом открыла глаза. В первый миг внутри все сжалось от страха. Ее окружала кромешная тьма, хотя, по идее, они должны были вернуться в самое начало, рассвет, незадолго до аварии. Тьма вокруг пугала ее. Неужели она ослепла? Или что-то изменилось, и теперь все будет происходить в другом порядке? Или, может, они и так провели тут вечность, если верить ощущениям? Слышать эти стоны и крики, скрежет и виск, наблюдать за тем, как люди снова и снова умирали, как истекали кровью и мучились от боли, невыносимо. И начинать все с самого начала Новикова совершенно не хотела. Они и так еле-еле соображали и до сих пор не могли решить обыкновенную задачу. Кити позвала Яна, протирая глаза тыльными сторонами ладоней. Ответа не последовало, и это заставило женщину напряженно вскинуть голову. В другое время она бы не придала этому значения, ведь брат мог крепко спать или вовсе уйти. Но сейчас любая странность заставляла нервничать. Тьма начала рассеиваться, и Яна несколько раз медленно моргнула, чтобы осмотреться. И замерла. Сперва ее охватил Ужас! Почти животный, который сковал все тело, лишая возможности пошевелиться, замутилась сильнее, и Новикова согнулась пополам, прощаясь с остатками скудного обеда. К отвратительному состоянию добавилась головная боль. Но хуже всего то, что Яна была не в силах даже думать, не в состоянии отвести взгляд. Прямо перед ней... Были распахнутые двери сарая. Она снова в лагере. «Нет», — пробормотала она, делая шаг назад, и резко оглянулась, но поблизости никого. Это не санаторий, который они посетили ранее, а лагерь, та самая фортуна, которая не один раз меняла их жизни. Все выглядело заброшенным и мрачным, словно сюда... Никто не приезжал последние лет сто. Хотя прошло всего двадцать. Женщина сглотнула и осмотрелась по сторонам. Как она могла сюда попасть опять? Почему она одна и где Никита? В каком аду оказался младший брат? Яна потерла лицо ладонями, чувствуя, как ее всю знобит. Двадцать три года назад она вырвалась из этой бездны, из вечного огня боли а теперь снова оказалась на пороге ада, рискуя с головой погрузиться в ненавистный омут. Какого чёрта? Сделав глубокий вдох, Яна ненадолго задержала дыхание, а потом медленно выдохнула, стараясь хотя бы немного успокоиться. Тратить силы на пустые истерики смысла не было. Ни слезами, ни паникой делу не помочь. «Где-то там остался ее брат, и надо подумать, как вернуться к нему». Демон явно глумился над ними, сились запутать окончательно и свести с ума. Но Яна не желала играть по его правилам. «Что за петля в петле?» Новикова отошла от сарая и еще раз осмотрелась по сторонам. Она слишком хорошо помнила, что где находилась, потому что провела в этом аду 22 года. Возможно, демон хотел напугать ее прошлым, но что, если она воспользуется моментом? Может, он и преследовал ее везде, являясь себя то в психологе, то в милиции, то еще где, и даже у нее в голове. Но это не значило, что Белиал знал ее. Яна еще немного постояла, прислушиваясь к себе, и, убедившись, что кусты для излияния души ей больше не нужны, направилась в сторону домика девочек. Когда-то давно именно там она нашла дневник и все остальное. Дверь выглядела мерзко, прогнившая и покрытая какой-то слизью, она совершенно не вызывала желания до нее дотронуться. Но, может, на то и расчет? Новикова мимолетно порадовалась, что избавилась от еды в желудке, но успела расстроиться, что под рукой не нашлось ни ветки, ни камня, чем можно воспользоваться. Толкнув дверь, она дернула плечами от отвращения. Внутри темно. Несмотря на распахнутые Насти шокна, на огромную трещину в стене, свет не проникал в дом. И это странно. Было бы, окажись она в лагере при обычных обстоятельствах. Поэтому Яна решила не думать об этом. Осторожно переступив порог, женщина несколько раз моргнула, пытаясь привыкнуть к тьме. Но у нее ничего не вышло. Ну хорошо, Новикова сжала челюсти, делая еще один шаг вперед. А затем еще. Она помнила каждый сантиметр в этом доме. Знала, сколько шагов нужно сделать, чтобы свернуть в свою спальню. Сколько, чтобы добраться до кровати в самом конце, где она спала когда-то. Пол под ногами отвратительно скрипел, напоминая, что это место может в любой момент превратиться в труху. Но я нашла, держа в голове мысль, что это все нереально. Это иллюзия. Она сейчас должна лежать на земле без сознания, обессиленная, а ее измученная душа снова бродит по этим хорошо знакомым комнатам. В спальне воняло гнилыми тряпками и гарью. Яна сделала небольшой шаг. В коридоре с тихим стуком закрылась входная дверь и хрустнула половица в коридоре. Женщина подавила желание обернуться и продолжила медленно идти вперед. Стоило ей миновать один ряд кроватей, как те едва слышно заскрипели, будто кто-то начинал ворочаться там. Сердце бешено колотилось, в висках стучало. Даже немного подрагивали пальцы, но пути назад нет. Стараясь унять ужас, внутри Яна медленно шла к своей кровати. Позади нее мир оживал. Скрипы, шорохи, вздохи, дыхание, шепот. Она остановилась, снова сглатывая. Ей одновременно хотелось и воды попить, и в туалет отбежать, и снова излить душу в кусты. Приходилось идти перекор собственным нуждам и терпеть. Шкаф прогнил настолько, что одна дверца полностью отсутствовала. Зато на второй сохранилось зеркало. Оно было направлено в бок за счет открытой створки, и Яна понимала, что сперва должна закрыть ее, чтобы пройти вглубь, чтобы оказаться между шкафом и постелью. Готовая ко всему... Яна ухватилась пальцами за края дверцы и попыталась ее закрыть. Но несмотря на то, что перед ней, по сути, труха на ножках, механизм не сработал. Очевидно, заржавел за столько лет, и стоило дернуть со всей силы либо в одну сторону, либо в другую. Рука дернулась раньше, чем мозг принял решение. Темнота слегка отступила, будто бы специально, и Яна увидела собственное отражение. Несколько секунд она не шевелилась, боясь даже дышать. Ничего не происходило, только пальцы сильнее сжимали рассыпающееся дерево. Тень промелькнула за ее спиной, и Новикова слегка сместила взгляд. Позади отразилась комната. Комната, полная теней с черными лицами, впалыми глазницами и раздвинутыми гнилыми ртами. Тени застыли в немом крики ужаса, таращась на нее отсутствующими глазами. Яна, словно зачарованная, смотрела на это, не в силах оторваться. Тени стали приближаться, и Новикова резко закрыла глаза, жмурясь. Слов не хватало, чтобы описать собственное состояние. Поэтому она молчала, чтобы не издавать лишних звуков. Поджала губы до боли, слыша как оглушительно билось сердце в груди. Выдохнув, Новикова медленно открыла глаза. Комната в отражении была пустой. Тени исчезли. «Что за...» — едва слышно прошептала она, даже произнесла одними губами и подняла глаза. Крик застыл в горле. Собственное отражение смотрело на нее с улыбкой, а из глаз текла кровь.